Без названия. Мы ее из Липрозория в Гане привезли. Были на экскурсии. Как увидели, ковыляет нам навстречу. Без шерсти, глаза, ноги и мучевого пузыря, так и поняли. Наша. А у них съедобных животных вывозить-то нельзя? Ну, жена ее под майку, и 16 часов мы с ней летели. А в ней 80 кило, между прочим. Я про собаку не про жену. И это не считая паразитов. Здесь уже повели ее в ветеринарку. Они не берут. Говорят, мы не понимаем, сколько тут животных. Ну, мы ее на детской площадке скоблить. Одного стригущего лишая четыре кило счесали. То, что мы сперва за рак яичек приняли, это гнездо тарантулов оказалось. Продали мы квартиру, стали ее лечить. Сибирскую язву, чуму и простатит мы победили. А синдром брыжейки и болезнь легионеров с нами, видимо, до конца. «Ну дай по чучулю, ну дай по чучулю, ну дай! Господи, злющая!» Всех детей в подъезде сожрала. Жене лицо откусила. «Так-то мы ее фуагра кормим». «Ничего, больше не ест. Детей, лицо и фуагра. Ночью воет, днем срет. Господи, как она ужасно срет! Мы теперь с марта по ноябрь только в резиновых сапогах по квартире». Дворник повесился, трава во дворе не растет. Соседи, кто мог, разбежались. Во всем районе недвижимость в цене просела, как мы эту собачку завели. Я понимаю, со стороны это, наверное, странным кажется, но мы без Муськи уже себя не представляем. Вот я сейчас домой приду, резиновые сапоги надену, фуа с куриными головами намну. Сначала Муська покушает. Если что оставит, мы с женой подъедим. На себя-то денег уже не остается. Сын приезжал. Через улицу мы с ним повидались. Муська его не любит. Грустно это. Вот помрем мы. С кем Муська останется? кто ее такую на трех ногах, без шерсти, и с червями в единственном глазу флагрой кормить будет. Вон, за ребенком погналась. Господи, смотрю на нее, злющая, паршивая, кривая. Но все же лучше, чем человек, да? Все же лучше, чем человек».